Ю Фортин Девушка, которая лгала. Роман, перевод с английского Владимира Соколова. Серия Психологический триллер Москва. Издательство АСТ 2018 год, категория 16. Аннотация Когда-то Эрин и Ройшин были лучшими подругами, пока не потеряли близкого человека, которого любили больше всего на свете. и пока Эрин не уехала из родного городка Росуэй, чтобы скрыть подробности той трагической ночи. Но все тайное рано или поздно становится явным, и однажды, десять лет спустя, Эрин получает письмо от Ройшен, угрожающее ей разоблачением. А на следующий день отец Эрин оказывается жертвой крайне подозрительного несчастного случая. Эрин готова пойти на все, чтобы защитить свою семью, даже вернуться в Россуэй, вернуться, не подозревая, какую цепь событий повлечет за собой ее появление в городке, где за каждой запертой дверью хранятся свои секреты.